Горсть косточек величиной с боб. Их извлекли из куска кожи толщиной в 2 см, покрытой серо-бурым волосом. Кожа была как бы инкрустирована этими косточками. Не могло быть сомнения, что принадлежала она какому-то огромному ленивцу. Ведь тело мелодона, псевдолестодонта и г л о с о т е р и я ископаемых разновидностей гигантского ленивца, было со всех сторон защищено такими же косточками. Профессор Амигино определил, что доставленные ему косточки принадлежат недавно убитому животному, близкому к Меладону. Заметьте, недавно убитому. п р е д п р и и м ч и в й ученый, недолго думая, тут же опубликовал первое описание живого представителя ископаемых ленивцев Аргентины. В оправдание Амегину надо сказать, что у знаменитого палеонтолога было веское основание не сомневаться в существовании чудовища. Известный географ и путешественник Листа утверждал, что несколько лет назад собственными глазами видел допотопное животное. Во время экспедиции в центральную часть провинции с а н т а к р у с на юге Аргентины Листа и его спутники заметили однажды странное четвероногое, напоминавшее огромного броненоса. Но тело его было покрыто не щитками, а длинным волосом серо-бурого цвета. Путешественники несколько раз выстрелили в животное, не причинив ему никакого вреда. Можно было подумать, что чудовище н е у я з в и м о Между тем скромный морской капитан в отставке Эберхард, ничего не подозревавший о шумихе, поднятой вокруг таинственного «Меладона», Еще больше накалил научные страсти. Эберхард жил на маленькой ферме на самом юге Патагонии, почти у берега Магелланового пролива. Как-то в компании друзей капитан Эберхард обнаружил на берегу фиорда, последняя надежда, огромную пещеру. В глубине этой пещеры, в небольшой нише, они увидели человеческий скелет и первобытное орудие. Но главное, Эберхард и его спутники нашли зарытую в землю, тщательно свернутую трубкой, кожу. как будто выложенную твердыми косточками. э б е х а р д принес эту шкуру на свою ферму и повесил во дворе, где многие путешественники видели ее и даже брали себе на память кусочки. Это было не так-то просто сделать. Шкуру приходилось рубить топором или пилить острой пилой. Но и эти орудия с трудом проникали в бронированную кожу. Попалась эта шкура на глаза знаменитому шведскому путешественнику Норденшельду, приехавшему в Патагонию во главе шведской научной экспедиции. Исследовав пещеру, открытую Эберхартом, он нашел в ней огромный коготь гигантского ленивца. Интерес к этим находкам был так велик, что многие научные экспедиции отправились с одной целью — тщательно осмотреть пещеру Эберхарта. Первые п е щ е р у Эберхарта вновь исследовали шведские ученые во главе с двоюродным братом знаменитого путешественника Норденшельда. Ученые произвели раскопки в пещере на месте, где была найдена свернутая трубка и к о ж и и отыскали много костей какого-то очень крупного зверя. Кости были смешаны с пометом и мелкорубленной соломой. Тщательно исследовав кости, и найденную прежде кожу, инкрустированную многочисленными косточками, Норденшельд пришел к выводу, что они принадлежат разновидности м е л а д о н а глоссотерию. Французский ученый Годри специально ездил в Швецию, чтобы ознакомиться с находками экспедиции. И вот что он пишет. «Кожа, которую господин Лееберг показал мне в Упсале, покрыта волосом. а за одной кости еще не отстали высохшие мышцы». помет и мелкорубленная солома сохранили совершенно свежий вид, а роговая оболочка когтей не разрушена. Все это совершенно невероятно. Остается предположить, что остатки эти находились в пещере с недавнего времени. Нет оснований не верить, что можно найти живыми этих удивительных животных. Шкура, найденная капитаном Эберхартом, лежала не у х о д а в пещеру. а во внутреннем зале, где располагался также человеческий скелет. Грубая стенка из неотесанных камней преграждала вход в этот зал. Сюда можно было проникнуть лишь через узенький проход. Протиснувшись через него на 50 метров вглубь пещеры, ученые натолкнулись на другую весьма толстую стенку,